Тет. Тропинка бежит вперед, наматываясь на осенний день. В воздухе стоит аромат грибов и желтых листьев. Тонкими пальцами на фоне неба вверх тянутся деревья. От троба рядом со мной исходит тепло, из-под его кепки огненными султанами выбиваются прядки волос. После того памятного утра в лесу прошло три месяца, хотя это могло произойти целую вечность назад. Истории прячутся друг в дружке, как матрешки. Их отголоски перекликаются эхом. А началось все с нее, с девочки, с фруктовым мороженым. Она вполне заслуживает свидетелей. Именно поэтому мы здесь. От парковки до берега озера всего четверть мили. Но чтобы преодолеть ее, нам требуется некоторое время. Я... Не столько иду, сколько с трудом волочу ноги, ни на миг не забывая о подживающей ране. Когда не чувствуешь боли, причинить себе вред не составляет никакого труда. Надень шарф, говорю я Робу. Мне так хотелось найти друга, чтобы он за всеми нами присматривал, но странное дело. Когда он у меня появился, я хочу только одного самому приглядывать за ним. Деревья расступаются, и мы выходим к кромке воды погода сегодня холодная песок под нависшим над нашими головами пасмурным небом выглядит грязным и мрачным. кто то сегодня решил прогуляться кто то взял с собой собаку, но и тех и других совсем немного озеро поблескивает черным стеклом вода слишком неподвижна как картина или оптический обман оно меньше того что запечатлела моя память. «Хотя, конечно же, изменилось не озеро, а я сам. Даже не представляю, что делать», — говорю я Робу. «Что живой может сказать мертвецу? Девочка с фруктовым мороженым пропала неизвестно когда. Мамочки под раковиной в действительности нет, как и папочки в мастерской. Может, нам и не надо ничего делать?» — отвечает он. «Поэтому я...» Просто пытаюсь сосредоточиться на этой девочке и вспомнить, что она сначала здесь была, а потом ее не стало. Роб кладет мне на спину ладонь. Я адресую девочке с фруктовым мороженым свои лучшие мысли. В воду, в небо, в опавшие сухие листья, в песок и гальку у нас под ногами. А потом говорю, ты в моем сердце, чувствуя, что кому-то надо произнести эти слова после чего хотя идет дождь снимаю ботинки моему примеру следует и роб наши ноги погружаются в мокрый песок мы смотрим на озеро где капли дождя выбивают круги на блестящей черной поверхности воды которые бегут все дальше и дальше устремляясь в бесконечность сегодня по настоящему холодно наконец произносит роб он человек практичный Я качаю головой, сам не зная, чего ожидал. Здесь ничего нет. Мы молча шагаем обратно к машине. Тропинка змеится вниз по склону обратно к парковке. Вдруг мой взгляд улавливает на забрызганной дождем земле какой-то яркий проблеск. Я наклоняюсь и поднимаю камешек, продолговатой овальной формы со скругленными краями и гладкий на ощупь. Зеленый, как мох, с белыми прожилками. «Смотри, какой красивый камешек!» Говорю я и поворачиваюсь показать его Бобу. И в этот момент у меня под ногами грациозно и плавно разверзается земля. Подошвы скользят по раскисшей земле и камням. Мир в одночасье переворачивается с ног на голову. и Я немилосердно грохаюсь вниз, У меня внутри что-то рвется, это как быть снова убитым. Только на этот раз я ощущаю ударную волну, глубокую, черно-пурпурную. Силой звучат острые ноты, обдирая нервы. Меня простреливает то самое чувство, заполняя каждую живую клеточку тела. Надо мной склоняется роб, горестно скривив губы, и говорит что-то о больнице. «Погоди минуту», — отвечаю я. Дай мне все прочувствовать. Можно было бы засмеяться, но мне слишком плохо. Ко мне приходит понимание, что его впустила боль, и барьеры между нами рухнули. Я положил его нам в карман, — говорит он мне ясным юным голосом. Балыш Тедди, нам в карман. Однако ты выбросил его на помойку. Я сую руку в карман брюк. Там откуда-то взялась кровь, испортив на мне рубашку. «Что ты делаешь?» — спрашивает троп Его голос пронизывают холодные серые прожилки страха. «У тебя идет кровь!» — продолжает он и достает телефон. «Стой, подожди!» — я почти перехожу на крик. Это приносит мне невероятную боль. Пальцы нащупывают какую-то бумажку, которую я извлекаю на свет Божий. «Убийца. Мой список подозреваемых, вновь склеенный скотчем. На меня взирает последнее имя. Мамочка». Малыш Тедди имеет в виду совсем не убийцу птиц. О том случае ему, скорее всего, даже ничего не известно. Он говорит совсем о другом убийстве. «Я пытался тебе показать», — говорит он, — «но ты ничего не желал узнать На меня обрушиваются его воспоминания, накрывая волной страданий. Фонтан чувств, красок, влажной земли и лунного света на пустынных улицах. У меня такое ощущение, что я смотрю кино, в котором все можно понюхать и потрогать руками.